Александр Плеханов и Андрей Плеханов Солдаты незримых сражений Военная контрразведка НКВД СССР в начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года, 20 апреля 1942 года Исторический очерк Москва, издательский центр «Акватерм», 2015 год